Глава 38 восьмая. Метеопрогноз сбылся. Я бегу, а холодный ветер рвет ветви деревьев и кружит в вихре мертвые листья. Проспала допоздна. будто вот и пришлось бежать. И даже в глаза Эйдену после прошлой ночи посмотреть не осмелилась. Ожидала споров или сопровождения, но никто задерживать не стал. Отпустили. Бегу по дорожке вдоль канала, и мили улетают за спину. цель ближе и ближе, бегу не просто так, чтобы выпустить пар, но смогу ли найти. Поначалу не получается. Я знаю, что нахожусь где-то близко к нужному повороту тропинки и дереву с низкими ветками неподалеку от нее. Перехожу на легкий бег, потом на шаг, и, наконец, вроде бы вижу нужное дерево. Лезу вверх по веткам, а ветер безумствует, словно вознамерился сбросить меня на землю. Щурюсь, чтобы пыль не попала в глаза. Сколько еще ползти? Решив, что забралась слишком высоко, смотрю вниз. Случиться с ним могло что угодно. Могла утащить птах или белка, любительница всего, что блестит. Ветка могла сломаться, ветер сорвать. В конце концов я могла ошибиться, выбрать не то дерево. Теперь я не бегу, я замерзаю. Щупаю вокруг себя окоченелыми руками, с трудом сохраняя равновесие на деревянных ногах. Я уже готова сдаться, отказаться от поисков, когда пальцы задевают что-то холодное, металлическое. поворачиваю тянусь и снимаю его с ветки, на которую сама же и повесила. Кольцо Эмили. Крепко сжимаю и начинаю спускаться. Уже на земле читаю, щурясь, надпись на внутренней стороне «Эмили и Дэвид навсегда вместе». Кольцо я сняла с ее пальца, когда оба были мертвы, жертвы лордеров и зачистки, как и многие другие. Их возвратили, как нарушителей контракта, когда она забеременела. Все их преступление состояло в том, что эти двое полюбили друг друга. Мне нужно ее кольцо, нужна причина, за которую я могу держаться, которая проведет меня через то, что предстоит сделать сегодня. Я уже собираюсь положить кольцо в карман, но потом надеваю его на палец и пускаюсь в обратный путь». После душа выхожу в кухню, где Мак делает сэндвичи. «Все в порядке?» – спрашивает он и тут же дает задний ход. «Да, глупый вопрос. А есть что-то такое, что я могу поправить?» «Нет, спасибо. Я улыбаюсь ему». «Улыбка? Наконец-то! Садись и поешь, пора отправляться, Эйден». Он повышает голос. «Ланч?» Эйден входит, одной рукой обнимает меня за плечи и садится напротив. смотрит мне в глаза, кивает, и его спокойный, ровный взгляд говорит, что все в порядке. Узел тревоги внутри меня ослабевает немного, но достаточно. «Добро пожаловать в мою киностудию». Мак открывает дверь в заброшенный сарай. Расположенный в конце тропинки, в нескольких милях от дома, он выглядит пустынным снаружи, но, едва переступив порог, я замираю с открытым ртом. Внутри пещера «Аладдина» для компьютерного гика. повсюду какое-то оборудование. Ты определенно установил это все не сегодня. Нет, конечно. Это место уже давным-давно служит одним из технических центров ПБВ. Заняться здесь есть чем. Игрушек много и самых разных. Фильмы новые, но главное – передающее оборудование для связи со спутником. Вчера вечером мы с Джазом расчистили место для записи. Мы с Эйденом идем за ним мимо высокого, битком забитого всякой всячиной стеллажа, за которым и находится расчищенная площадка со стулом и завесой из брезента, скрывающей оборудование. Здесь же камера на штативе и осветительные приборы. Чуточку посложнее, чем моя камера». Я трогаю карман, где она лежит с утра, после того, как с нее накануне скопировали все важное. «Нет, все просто и легко. Я покажу, а потом запишем мою часть». Мак начинает объяснять, что к чему, но тут в дверь громко стучат. «Эй, есть кто?» Голос принадлежит Джазу, а другой маме. «Я выбегаю из-за стеллажа и вижу не только маму, но и эми Она тоже здесь». Эми срывается с места и обхватывает меня обеими руками. «Сумасшедшая! Никогда больше так не делай!» «Ты постриглась?» Я в полном шоке. От ее роскошных густых темных волос осталась короткая стрижка Пикси. «Ну да, знала бы, где ты, да как с тобой увидеться, не устраивая спиритического сеанса, обязательно бы спросила совета. К тому же ты и сама выглядишь немного по-другому». «Вы обе здесь», — обращаюсь я к маме, которая держалась в сторонке, но теперь подходит, обнимает нас обеих и счастливо улыбается. «Мои девочки вместе», — говорит она. «Решение было общее, семейное. Я рассказала эми что происходит, а потом мы провели голосование». «И?» — спрашивает Эйден. эми говорит, что упускать такую возможность нельзя. Я по-прежнему не уверена, но нас ведь трое. Кайла?» Все смотрят на меня. «Нет». «Не заставляйте меня делать это. Не заставляйте меня решать». «Я сглатываю. Если что-то пойдет не так, всех причастных к этому делу ждет смертельный приговор. Включая тебя», — указывает мама. Пожимаю плечами. «Не хочу говорить вслух, что на собственную жизнь я уже махнула рукой. У меня не совсем так. В любом случае за мной уже охотятся. Ты сказала мне однажды, что иногда самое главное — поступить правильно. Проблема в том, чтобы определить, что именно правильно», — говорит эми Я смотрю на настоящих вместе маму и Эми, как и меня Эми зачистили, а потом отдали в мамину семью. Но это не меняет того факта, чем они стали друг для друга. Чем стали друг для друга мы все, но не мы одни. Это касается не только нас, но и каждой матери и дочери, каждого отца и сына, сейчас и в будущем. Мама смотрит на меня и медленно кивает. Ладно, пусть так. Давайте за работу. Я беру камеру. Первым выступает маг. Рассказывает о злосчастной школьной экскурсии, когда бомбы антиправительственных террористов убили едва ли не всех ехавших в автобусе 15-16-летних парней и девушек, как сам получил небольшое ранение, как его друга Роберта Армстронга оттащили от автобуса в сторону от его погибшей девушки, а позже занесли в список умерших. После мака настает очередь мамы. Она рассказала о своем сыне Роберте, о доходивших до нее слухах, о том, что он выжил, но подвергся зачистке, о том, что никаких следов Роберта найти не удалось. Она выдерживает паузу, смотрит мне в глаза поверх камеры. «В моей жизни эта трагедия не единственная. Вы знаете, кто я? Сандра Армстронг Дэвис». Мой отец, премьер-министр Уильям Адам Армстронг и моя мать линея Армстронг погибли от рук АПТ, когда мне было 15 лет. Но это еще не все. Мои родители намеревались разоблачить злодеяния лордеров. Мой отец планировал подать в отставку и распустить правительство. Моя мать рассказала об этом школьной подруге. Астрид Коннор, которая допустила намеренную утечку информации об их местонахождении, в результате чего они погибли от рук террористов. Вы услышите об этом от Стеллы Коннор, моей школьной подруги и дочери Астрид. Она останавливается. «Ну как?» Стоящий за камерой маг поднимает большой палец. «Блеск. Спасибо. Я перевожу дух. Теперь моя очередь». «О колледже всех душ могу рассказать я», – предлагает Эйден. «Я тоже там был», – качаю головой. «Записывала я, в камеру смотрела я, и подробностей больше тоже видела я. Так что и рассказывать придется мне». «Точно? Точно. И как свидетель я знаю больше». «Мам, вы с Эмми можете задержаться?» «Не хочу, чтобы еще оставались какие-то секреты. Все должно открыться, и мне надо, чтобы вы это услышали». «Сажусь на стул. Эмми поправляет мне волосы. У нас тут не модная фотосессия, отмахиваюсь я». Она показывает язык и отступает, чтобы не попасть в кадр. «Когда будешь готова?» — кивает Мак. Смотрю в камеру, убеждаю себя, что буду разговаривать сама с собой. Больше здесь никого нет, только плюшевый медвежонок смотрит на меня из-за камеры, так что никто не услышит ни слова. «Привет. Я хотела бы представиться, но не могу. Не знаю, кто я такая». Перед моим рождением одна женщина, о которой вы скоро услышите, оказалась на положении пленницы. Ее имя Стелла Коннор. Однажды она узнала, что ее мать, инспектор по контролю за несовершеннолетними, Астрид Коннор, фактически устроила убийство премьер-министра Армстронга и его жены. Чтобы дочь не проговорилась, мать посадила ее под замок. Стелла была беременна, и ее ребенок умер. И тогда Астрид дала дочери новорожденную девочку – Меня, пригрозив отобрать, если Стелла скажет кому-то хоть слово, и отпустив нас на свободу. Стелла и ее муж дени любили меня и воспитывали как родную. В 10 лет меня похитили АПТ и подвергли опытам по расщеплению сознания. Моим инструктором был террорист по имени Нико, который подстроил так, чтобы в 15 лет лордеры схватили меня и стерли мою память. После зачистки меня направили в новую семью». Но воспоминания начали возвращаться, а Лева перестал контролировать мои действия. План АПТ сработал, я снова присоединилась к террористам, но лордеры угрозами требовали работать на них. В день памяти Армстронга я присутствовала на выступлении моей приемной матери, Сандры Армстронг-Дэвис, о которой вы также услышите. Я умолкаю, набираясь сил, чтобы продолжить, кручу на пальце кольцо Эмили и стараюсь взять себя в руки. «Извините». К руке у меня был пристегнут пистолет. Мама стояла рядом, и я должна была, если она не скажет того, что хотели от нее террористы, убить ее. Я моргаю, приказываю себе не смотреть на маму и Эмми и продолжаю. Я не смогла это сделать и не стала оставаться до конца церемонии. Я убежала, чтобы попытаться спасти доктора Лизандр, которую террористы захватили после того, как «я же ее и предала». Позже я узнала, что коммуникатор, который дал мне Нико и который был замаскирован подлево, являлся на самом деле дистанционно управляемой бомбой. Нико планировал подорвать ее во время второй церемонии, когда, как предполагалось, я буду сидеть рядом с мамой и премьер-министром Грегори. Беру паузу, перевожу дух, успокаиваюсь, потом продолжаю. Рассказываю обо всем, что делала вместе с АПТ и что случилось с Нико. о бомбе, которая, как утверждали лордеры, убила меня, о поездке к Стелле, которая, как выяснилось, не была моей матерью, о походе к приюту, где я видела зачищенных детей, и бегстве, о бастре Тенико, о поездке в Оксфорд и встрече с Беном, подвергшимся обработке со стороны лордеров и его предательстве. Мой голос дрожит, когда я рассказываю о бойне в колледже всех душ, снятой мною на камеру. Смотрю прямо на камеру. Я до сих пор не знаю, кто я такая. Не знаю, что объединяла Астрид Коннор, инспектора по контролю за несовершеннолетними, с террористом Нико, готовившим меня и многих других к нападениям на лордеров. Трудно, однако, представить, что она не имела отношения ко всему случившемуся со мной с самого начала и не участвовала в заговоре с целью убийства моей семьи и премьер-министра Грегори. Одно я знаю точно, правда должна выйти на свет. Вся правда». Если каждый из нас будет знать, что на самом деле происходит, что на самом деле творят лордеры, что происходит с пропавшими без вести, то мы положим этому конец. Каждый должен знать. Я закончила. Стою на месте, молчу, не смея ни поднять голову, ни посмотреть в чьи-то глаза. Машинально отмечаю, что маг остановил съемку, но никто ничего не говорит. Потом слышу шаги. «Мама». Она подходит ко мне. «Прости», — говорю я. мама обнимает меня, все, кто в комнате, тянутся к выходу. «За что? Я чуть не убила вас, тебя и Эмми и еще многих. Ты же не знала про бомбу? Я знала, что у меня есть оружие и думала, что применю его, но ничего другого мне не остается, но не применила. Нет, не смогла». Но все остальное я сделала, и то, что случилось в колледже всех душ, случилось из-за Бена, по моей вине. В заботе о другом нет ничего плохого, даже если не получается. Больно. Знаю. И вот, что я тебе скажу. Что? Если бы Астрид и Нико оказались сейчас у меня на прицеле, я бы не раздумывала. Я представляю маму в роли стрелка-мстителя и невесело улыбаюсь. «Убивать у меня не очень хорошо получается, а вот подставлять много лучше». Рядом откашливается Эйден. «Мы собираемся запускать фильм в производство. Если хотите, можете идти. Мне нужно увезти отсюда Эмми. Несколько дней поживем у друзей в одном тихом местечке. Посмотрим, что будет, если...» «То есть, когда это все попадет в эфир?» «Мама умоляюще смотрит на меня. Поедем с нами? Пожалуйста». «Нет, извини. Мне нужно проследить за всем». «Ладно». С покрасневшими глазами подходит Эмми. Они с мамой еще раз обнимают меня и уходят. Мак и Эйден заняты у компьютеров. Я привожу себя в порядок, подхожу к ним, смотрю на мониторы. Эйден поворачивается. «Спасибо». «За что?» «За смелость. За то, что сделала». Я пожимаю плечами. «За это благодарить не стоит. Я и так слишком долго была трусихой». «Отворачиваюсь. Не могу смотреть ему в глаза». Стелла и мама. «Это благодаря им я сказала правду. Они смогли, и, глядя на них, смогла я. Думая обо всем, чем я была и что сделала, стараюсь держаться, но чувствую себя так, словно внутри все битое стекло. Ни стен, ни иллюзий, за которыми можно спрятаться, не осталось. Мама знает, и Эйден знает, а скоро узнает весь мир. Наконец, Мак объявляет, что все готово. «Просматривать будем?» — спрашивает он. Если что, то без проблем. «Давай прогоним», — говорю я. Маг выводит картинку на стену, по экрану бегут титры. «Знать обязан. Производство ПБВ». Фильм идет 15 минут, и я приказываю себе оставаться бесстрастной и объективной, как будто никого и ничего не знаю, как будто я самый обычный человек, сидящий у телевизора и не ожидающий никакого сюрприза. Но с приближением эпизода сбойней в колледже всех душ эмоции берут вверх. Я отвожу глаза. Теплая рука ложится на плечи. Эйден. Хочу посмотреть на него, но боюсь того, что увижу в его глазах. Бум. Мы все вздрагиваем, но уже в следующее мгновение смеемся. Гром. Надвигается гроза. Эйден усмехается. И тут же, как будто по сигналу, звонит коммуникатор. Диджей. Эйден отвечает. Алло. Да. Готово. Он молчит, слушает. «Понял. Пока». Дает отбой и поворачивается к нам. «Выходим в шесть, в самую грозу. Наш фильм пойдет вместо вечерних новостей. Он и станет вечерними новостями. Эйден и Мак радуются, как мальчишки, и даже я проникаюсь их настроением. То, ради чего все мы работали, вот-вот случится. И все же часть меня не разделяет общей радости». Она с теми, кто пострадал, кто ранен, кто погиб. С Флоренс, Уэнди, студентами колледжа, с теми зачищенными детишками в приюте. Что такое, спрашивает Эйден. Как можно праздновать? Мы же ничего не можем сделать для тех, кого нет в живых, для их семей. Эйден кладет руку мне на плечи, и я прислоняюсь к нему. Мы можем помнить их, а делая то, что делаем сейчас, остановить зло. И тогда потери будут не напрасны. Не сговариваясь, мы умолкаем. Молчим, минуту-две, еще один удар грома, и я снова вздрагиваю. Вообще-то, грозы мне даже нравятся, и чем они неукротимее, тем лучше. Но сегодня, сегодня я дерганная, как... как Скай. Отстраняюсь от эйдана Скай один, и гроза его пугает. Пойду-ка я домой. «Хочешь, я с тобой?» «Нет, оставайся, это же твой момент славы, со мной ничего не случится». «Секунду. Маг делает что-то с компьютером и моей камерой и вручает ее мне. Я скопировал сюда наш фильм, на случай, если в нас попадет молния. Бросаю на него недовольный взгляд. Не искушай судьбу. Выхожу за дверь на свежий воздух. Впереди дорога в две мили. Быстро темнеет, но тут и там небо прочерчивают зазубренные стрелы молний. Каждый раз, когда грохочет гром, кажется над самой моей головой – Я едва не выпрыгиваю из собственной кожи и злюсь на себя. Дождь настигает меня на полпути. Большие, тяжелые, холодные капли падают на руки и плечи. Я мокну и мерзну. Я бегу и спрашиваю себя, что со мной. Мне бы следовало остаться и радоваться вместе с Эйденом и Маком, но в душе не радость, а пустота. Что дальше? Какое будущее меня ждет? Как, зная, что я натворила, будет относиться ко мне Эйден, «Мама сказала, что в заботе о другом нет ничего плохого, даже если из этого ничего не получается. О ком я забочусь?»